Глава третья. Узоры. Я сидел на трибунах школьного стадиона, наблюдал за редкими учениками, сдающими свои спортивные хвосты и размышлял о своем. Значит, великим магом прошлого мне не стать. Вернее, можно стать, как оказалось. Майки, например, мог бы стать, у него хороший потенциал, только это не моя дорожка. «Вообще не моя. Сука. Даже думать об этом противно». Тихо пиликнул телефон в кармане. Я достал его и взглянул на дисплей. «Поздравляем с началом каникул. Чтобы время на отдыхе не пропало даром, рекомендуем ознакомиться с предметами на следующее полугодие». Список прилагается. «Вот я дебил. Какой же я дебил. Как я раньше не догадался. В эту эпоху есть виртуальная база данных, доступная каждому. И она прямо у меня в кармане». Целая библиотека и скопление знаний всего человечества, в котором можно найти ответы на любые вопросы. Мне потребовалось всего несколько минут, чтобы разобраться и понять. И, пожалуйста, я в системе. Запрос. Майки Романов. Поиск. Целая гора результатов. Но все не я. Все фото чужие. Ладно, не страшно. Попробуем еще. Отец. Мачеха всего раз назвала его по имени при мне. Но я запомнил. Запрос. Алекс Романов. Алексей Романов. Есть. Фото отца и его краткая биография. Возраст – 46 лет. Одаренный – нет данных. Происходит из древнего рода Романовых. Род представлен только двумя мужчинами – Алексеем и Майклом Романовым. На данный момент это захудало, ничем не примечательный род. Место службы – фонд князя Ясупова. Должность – главный счетовод. Сын – Майкл Романов, 18 лет. Первая жена умерла при родах, вторая жена Элеонора Романова, 36 лет, одаренная, нет данных. Хм, Элеонора, Эля, а ей подходит. Как раз и имя стервозное какое-то, и она сама. Патчерица Ольга Романова, 19 лет, не одаренная. Патчерица? Значит, девушка на фото сводная сестра? Интересно, почему, кстати, я ее не видел? живет с родным отцом или вышла замуж и покинула нас. Хотя нет, фамилия у нас одинаковая, значит, оба варианта мимо. Ладно, это не так важно. Не густо, конечно, информации кот наплакал. Но это просто непостижимо. Несколько кликов, и можно получить ответ практически на любой вопрос. В мое время этого уже нет. И почему такое странное описание дара, вернее, отсутствие толкового описания вообще? А нет данных. Это как? кстати Бегло пролистал несколько источников в телефоне. Удалось выудить и собрать воедино немного информации. Маги прошлого, точнее для меня теперь уже настоящего, не обладали обширным арсеналом магических умений. У каждого одаренного, то бишь мага, только один дар, одна способность или предрасположенность. Освоить или изучить что-то другое одаренный просто не мог. Можно было только развивать мастерство и мощь своего дара, но никак не учиться чему-то новому целенаправленно. Это словно лотерея. Получит человек боевой или мирный дар, или уникальный, или абсолютно бесполезный, хотя больше не лотерея, а наследственность, конечно. В основном дар переходит от отца к сыну, от матери к дочери. Но бывали и осечки, и перекосы, и смешения в ребенке дара обоих родителей. В семье магов мог родиться ребенок совсем без дара, или в семье обычных мог родиться одаренный. Но и сила напрямую зависела от родителей. Чем сильнее родители, тем сильнее будут дети. Потенциально сильным и очень популярным относились стихийные дары. Управление огнем, водой, воздухом. В ту же категорию попадали лекарский дар и дар пророчества. Были дары более узкой специализации, но тоже достаточно ценные. Дар заковывать в лед, зажигать огненный шар, призывать ураган, вырастить дерево или заставить расти траву. Они очень ограниченные по своему функционалу, но им можно легко найти применение. А бывали откровенно бесполезные отрастить новые пальцы, охладить стакан воды, удлинить язык, осветить темноту или дар быть суккубом пе***ом, например. И каждый род, каждая семья старались как можно меньше фишировать, каким даром они обладают. Понятно, чаще всего это можно было вычислить, узнать из личного дела или просто увидеть во время использования одаренным дара. Но говорить об этом вслух или делать каталог с конкретным перечнем имен, фамилий и способностей считалось дурным тоном. Это не говорит о том, что таких каталогов нет, они есть у тех, кому это нужно, по долгу службы или по иной причине, но только не в открытом доступе. Именно поэтому в сведениях об ОЦ была такая информация о даре. Дар есть, но какой не оглашается. Да, 27 век – это самый рассвет человечества, на стыке магии и технологий. Самое интересное и необычайное происходит именно сейчас. Что я вообще помню об этом периоде истории? Немного и не так подробно, но помню, что всему этому предшествовало и чем все закончилось. Помню о войне в 21-22 веках, после которой на сотню лет воцарила ядерная зима, мутации, изменения в геноме, попытки восстановить человечество с помощью генной инженерии. Из-за мутации и появились одаренные, как сейчас принято называть, с магическими способностями, обладающие даром. Они все взяли в свои руки и быстро восстановили планету. Откатились немного назад в технологиях, но развелись на магическом поприще. После той войны планета возрождалась из руин и чуть ли не из каменного века. И через пару столетий пришла эпоха магов и расцвет клановой магии. Если не ошибаюсь, сейчас золотой век магии. Магические ступени, кланы, высший свет, рождение или пробуждение самых сильных магов в 12 ступени, почти богов, А через 200 лет между ними разразится новая война, после которой земля почти вымрет. Новая война магов спалит всю землю почти дотла в начале 29 века и сожжет все магические каналы мира. Но до этого еще целых 200 лет. Да уж, маги оказались страшнее ядерных бомб. Стоило им только что-то не поделить и понеслось. Как бы донести до этой эпохи, что с магией, вернее, с магическими войнами шутки плохи, уж лучше с ядерным оружием играться. Сомневаюсь, что это возможно, мне просто никто не поверит. Ладно, поживем-увидим. В моем времени, в 31 веке, магов совсем нет. Наверное, виной тому очередная мутация или покореженные силовые структуры планеты. Все, что нам осталось, это простенькая магия узоров. Да и то, скорее не магия, а какая-то примитивная шаманская волжба Нанести узор на тело, активировать и получить пожизненный результат. Ладно, у меня все равно нет выбора. Либо развивать свой непонятный и абсолютно неприемлемый для меня дар суккуба, либо вернуться к узорам. Узоры так узоры. Старые добрые узоры. 12 из 48. Осталось правильно подобрать их с учетом этого мира. Что мне понадобится, а что нет. Прямо сейчас все 12 нет смысла выбирать. Нужно определиться только с двумя. Такие законы этой примитивной волшбы. Два сейчас, два через год и так далее. Не более двух в год, не более 12 за всю жизнь. В прошлой жизни у меня были узоры регенерации, силы, скорости, защита от радиации, узор идеального зрения и слуха, ядовитой слюны, стальной кожи. Стальной скелет, узор защиты от ядов и защиты от высоких температур. Все, что нужно для того, чтобы выжить в нашем мире. И последний, двенадцатый узор, который я использовал, чтобы выжить и попасть сюда. Нужно будет обязательно его повторить, но не сейчас, не сразу. Да, придется все начинать заново. Какой-то бессмысленный и крысиный бег получается. Хотя, чего я жалуюсь, я попал в новый прекрасный мир, в молодое нормальное тело да еще и сохранил все свои знания и память. Вышло только лучше, если бы меня занесло в Древний Египт или Древнюю Грецию. С моими знаниями я бы стал там богом. А здесь и сейчас сравнение с истинными магами, о которых у нас слагали легенды и которыми пугали детишек, совсем не в мою пользу. Я по сравнению с ними глупое дитя, которому дали оружие. Маги этой эпохи – сами опасное и грозное оружие. Хотя в Древней Греции нет благ цивилизации, телефонов и такого комфорта, как здесь. Там бы мне не понравилось. Кстати, не так ли произошли все древние боги? Может, это такие же счастливчики, как и я? А мы гадали, работает ли узор второго шанса или нет? Работает. Осталось определиться, какие узоры наносить в первую очередь. Усиление скелета или кожи? Судя по тому, как я здесь огребаю, не помешает какая-то броня или скорость. Со скоростью я могу просто уворачиваться, и не нужно будет терпеть. Пожалуй, скорость. Но его я нанесу вторым. Фрактал регенерации – это основа основ, и он пойдет первым узором. Без него можно даже не ставить другие, или ставить, но очень слабые, чтобы тело не отказало от перегрузок и несовместимых процессов в организме. Например, фрактальный узор скорости – Без регенерации просто разорвет связки во время ускорения. Узор силы порвет все мышцы от перегрузок. Узор каменной кожи без регенерации будет перестраивать кожу несколько месяцев. А это бесконечная боль, зуд и свербеж все это время. Решено. Сегодня ночью займусь узором регенерации. А завтра или послезавтра узором скорости. Я с трудом встал со скамьи, разогнул спину и словно старый больной старик медленно побрел к себе домой. Вернулся домой. Тишина и покой. Отец на работе. Эля. Хм, смешное имя. Наверное, пошла пошвырнуться по магазинам или к подружкам. Я залез в холодильник, перекусил. Кое-как поднялся в свою комнату и завалился на кровать. Нужно набраться сил и выспаться. Ночь предстоит длинная. Глаза я открыл, когда за окном уже серело. Меня никто не побеспокоил за это время. Никто не нарушил мой сон. Никому я на хрен не был нужен. Хорошо это или плохо. Для меня отлично, а для Майка не очень. Но ему теперь все равно. Вообще все складывалось удачно для меня. Две недели каникул я могу потратить на приведение этого тела в порядок. За две недели тут, конечно, глобального ничего не решить. Но хоть что-то сделать можно. Подкачать рефлексы, нарастить мяска. Хотя бы такой примитив. Прошлый владелец спустил все на самотек. Полежал немного, поплевал в потолок. Еще раз прогнал в голове план на ближайшее будущее и вспомнил правила нанесения узоров и сами узоры. Давненько я этого не делал. Фрактал регенерации был одним из самых сложных. Фрактал – это узор, который повторяет сам себя в разном масштабе, до бесконечно маленького или бесконечно крупного размера. Фрактал регенерации похож на сложный геометрический узор, состоящий из треугольников и гексагонов. Его можно повторять бесконечно, покуда есть место на теле владельца. Чем сложнее и больше фрактал, тем мощнее будет его сила. Чем ближе к сердцу, точнее, тем сильнее он будет. Многие мои друзья, выпускники нашего приюта, предпочитали не рисковать и наносили узоры поменьше. Лучше меньше, но гарантированно рабочий, чем большой и испорченный. Говорили они. Да, испортив большой узор, нанести на это место или исправить испорченный не получится. Иногда действительно лучше довольствоваться малым. В прошлой жизни я рискнул и нанес свой узор на всю левую половину груди, прикрыв им сердце, и не прогадал. Выйдет ли у меня такой же большой в этот раз? Узор нельзя наносить кому-то другому, только самому себе. И от твоего мастерства каллиграфии зависит твоя сила, вернее, сила узора в дальнейшем. «Правильный, большой, идеальный узор регенерации способен даже восстановить перебитый позвоночник и отрубленную голову, как утверждал наш мастер в приюте. Я лично никогда такого не видел. Я никогда не был отличником, не зубрил и многое не понимал тогда. Голова подростка была забита чем угодно, только не учебой. Где раздобыть пожрать, как не попасться на краже как не сдохнуть от облучения и не быть сожранным дикими» которые очень любили молодое мяско детей из приюта, но рисовал, писал, узоры ей неплохо. Но опять одно но. Это было больше 20 лет назад. Сейчас мне 40, вернее было 40, до моего перерождения в этом мире. Получится ли мне восстановить те навыки письма? В нашем мире начинали писать на теле с 15-летнего возраста. Для этого нас учили каллиграфии и всем 48 узорам и Их нужно было знать на зубок, но это в идеале. «Еще в самом начале мы зубрили те двенадцать, которые собирались наносить на свое тело, а остальные заучивали для галочки. Сейчас я об этом сильно жалею. В этом мире мне бы пригодились совсем другие узоры. Например, узор замерзшего часа. В моем мире он был не нужен, такой простой и бесполезный. Нет, он не останавливал время вокруг». Он останавливал время для владельца, вернее, останавливал старение и увядание организма. Он фиксировал облик и тело на тот момент, когда был нанесен. Зачем он в мире, где редко кто доживает до 40 из-за бесконечных стычек и войн за ресурсы? Лучше вместо него нанести что-то более полезное, например, узор энергии, и приобрести способность потреблять любой материал в пищу, даже камни. А вот в этом относительно мирном времени, где люди спокойно живут по 100 или 150 лет, сохранить молодость на этот срок было бы очень неплохо. Ладно, если сесть и подумать, поднапрячься, я уверен, смогу восстановить его по памяти. Не зря же в нас силком вбивали эти знания, тем более время у меня есть, так что не все потеряно. Я встал с кровати, разделся по пояс, взял заранее заготовленный и принесенный из кухни нож и принялся за дело, став перед зеркалом. Первые два часа были самые сложные, узор я помнил идеально. Но хилые руки то и дело начинали дрожать и грозились испортить все дело. Его нужно не вырезать, а царапать по коже, нужно знать меру. Не сильно слабо, чтобы узор был четким, и не сильно глубоко, чтобы не порвать кожу и не пустить кровь, которая зальет и испортит рисунок. Но с дрожащим от усталости руками это делать сложно. Я оторвался от работы, сел на край кровати, перевел дух и выпил воды. Такое чувство, словно бежал несколько дней подряд, без отдыха и перерывов. Спина ломит, ноги трясутся, руки не хотят подниматься. Но откладывать нельзя, царапины быстро заживут, и узор испортится навсегда. На этом месте уже повторно ничего нельзя будет сделать. Я снова встал и продолжил работу. Еще даже не половина, еще даже не четверть того, что я планировал сделать. Ночь оказалась длинная. Несколько раз я хотел прервать работу и сделать фрактал меньшего размера. Это было несложно, главное уметь заканчивать каждый уровень завершенным циклом. Но каждый раз уговаривал себя. «Еще чуть-чуть, еще один виток, потерпи еще чуток, Майки!» И он вытерпел, вернее, его тело. На улице взошло солнце, а я стоял перед зеркалом и любовался завершенной идеальной фигурой. Узор вышел чуть больше, чем у того меня. Или это так казалось? Грудь мальчишкой была не такая широкая, как грудь здорового сорокалетнего мужика из жестокого умирающего мира, каким я был раньше. Осталось только активировать узор. Я приложил руку к рисунку, закрыл глаза и потянулся к нему мысленно, словно к своему спящему ребенку, отдавая команду проснуться. Грудь налилась силой, затем огнем, а затем обжигающим холодом. Процесс завершился. Мой первый узор в этом мире. Интересно, какого цвета он у меня получится? Всего оттенков 12. Но цвет узора можно увидеть лишь тогда, когда он начинает действовать, наливаясь от светлого к темному или черному, самому мощному и сильному. Говорят, у настоящих мастеров идеально выполненный узор наливается тьмой. Рисунки становятся черными, как ночь, источая тьму вокруг себя и пожирая свет. Но я такие никогда не видел, так что не скажу, правда это или нет. Зато я видел узоры у слабаков. Выполненные неумелой рукой кое-как, наотъебались, или маленькие и скромные, словно детские рисунки. Такие узоры наливаются цветом детской мочи. У меня всегда были красные или бордовые, крепкий середнячок. Хотя, может, не поспеши я их сделать как можно раньше, а поднабравшись опыта, у меня могло выйти лучше коричневый или серый. На черный я даже не претендую, знаю свои пределы. Но в нашем случае ждать и набираться опыта не очень разумно. Жизнь без узоров – это как прогуляться во время войны с мишенью на спине. Или как запустить юную школьницу в короткой юбочке в клетку с педофилами и насильниками. Какого хера я рассуждаю и оттягиваю? Боюсь увидеть результат? Плюнул от злости на самого себя, взял нож со стола и резанул ладонь. Узор на груди полыхнул, а рана на руке принялась затягиваться на глазах. Работает. Еще трижды я ползнул руку и встал вглядываться в оттенок узора. Бледно-розовый, но это ничего не значит. Для лечения таких ран много сил не нужно. Вот если бы я сломал руку или лучше потерял ногу, тогда бы увидел его истинную силу и цвет. Но делать я этого сейчас не буду. И так видно, узор вышел идеальный, огромный, целостный, без единой ошибки. Как минимум он будет темно-красный или бордовый, как в моей прошлой жизни. Что-то мешалось во рту. Я поводил языком и сплюнул в руку один за одним фарфоровые вставные зубы. Открыл рот и заглянул в зеркало. На месте потерянных зубов пробивались новенькие и такие родные мои собственные резцы и клыки. Хм, выходит, зря отец Майки потратился. Очень жаль, хотя нет, вру, не жаль. «На сегодня с экспериментами покончено. Дело сделано». Я удовлетворенно улыбнулся беззубым ртом своему отражению в зеркале. со от усталости и шаркая ногами по полу, словно столетний старик, пошел в сторону своей кровати. Как только голова коснулась подушки, я провалился в беспамятство как минимум на 5-6 часов».